Глава седьмая. Амстердам, 1656 год. Бенто выглянул в окно, наблюдая, как брат идет к синагоге. «Габриэль прав. Я действительно наношу вред своим самым близким людям. Выбор мне предстоит устрашающий. Я должен либо отступиться от себя, отказавшись от своей самой сокровенной природы, истреножив свое любопытство, либо вредить тем, кто мне роднее всех. Рассказ Габриэля о гневе в его адрес, прорвавшемся на субботнем ужине, пробудил в памяти Бента отеческое предостережение Ванден-Эндена о растущей опасности, которая грозит ему в еврейской общине. Он размышлял о возможностях избежать этой ловушки почти час, потом встал, оделся, сварил себе кофе и вышел, через черный ход с чашкой в руке, направляясь к лавке, носившей гордое название «Импорт» и «Экспорт Спинозы». Лавке он смахнул пыль, вымел мусор через переднюю дверь на улицу и опорожнил большой мешок ароматного сушеного инжира новой поставки из Испании в ларь. Усевшись на свое обычное место у окна, Бенто прихлебывал кофе, закусывая инжиром, и целиком ушел в образы, проплывавшие в его голове. Он не так давно начал практиковать этот новый тип созерцания. Он целиком отключался от потока мышления и воспринимал свой внутренний мир как театр, а себя — зрителем, наблюдающим происходящее действие. На внутренней сцене сразу же возникло лицо Габриэля со всеми его печалями и растерянностью, но Бенто уже научился опускать занавес и легко переходить к следующему действию. Вскоре перед ним мотивализовался Ванден Энден. Он хвалил успехи Бенто в латыни, по легонько пожимая его плечо. Это прикосновение. Ему нравилось его ощущать. «Но», — подумал Бенто, — «когда Ребекка, а теперь и Габриэль от меня отворачиваются, кто станет ко мне прикасаться?» Затем поток сознания Бента скользнул дальше, он увидел самого себя, обучающего ивриту своего учителя, и Клару Марию. Он улыбнулся, заставляя двух своих учеников, как детишек, зубрить «алеф, бет, гиммель», и улыбнулся еще шире видению Клары Марии, в свою очередь гоняющей спинозу по-греческим «альфа, бета, гамма». Он заметил яркое, почти лучистое свечение образа Клары Марии, этой юной калеки с искривленной спиной, этой женщины-ребенка, чья шлавливая улыбка сводила на нет все ее старания казаться взрослой строгой менторшей, проплыла шальная мысль, если бы только она была постарше. К полудню его долгая медитация была прервана каким-то движением за окном. В отдалении он увидел идущих клавки лавке Якоба и Франку, которые переговаривались на ходу. Бенту дал себе клятву вести благочестивую жизнь и знал, что негоже из-под тяжка наблюдать за другими людьми, которые вполне вероятно обсуждают его в этот момент, однако не мог отвести взгляда от странной сцены, разворачивавшейся перед его глазами. Франку отстал от Якоба на три-четыре шага. Тогда Якоб обернулся, схватил его за руку и попытался тащить силой. Франку выдернул руку и яростно затряс головой. Якоб что-то ему ответил, а потом, оглядевшись, чтобы убедиться, что поблизости нет никаких свидетелей, своими огромными ладонями ухватил Франку за плечи, резко тряхнул его, направил вперед и толкал перед собой, пока они не добрались до лавки. На мгновение Бенту наклонился к окну, захваченный происходящим, но вскоре вновь вошел в созерцательное состояние и принялся размышлять о загадочном поведении Франку и Якоба. Через пару минут его оторвали от размышлений звук открывшейся двери лавки и шаги вошедших. Он вскочил, поприветствовал своих гостей и подтащил поближе два кресла для них, а сам сел на большой мешок с кофейными зернами. «Вы идете с субботней службы?» «Да», — ответил Якоб. «И одному из нас она принесла умиротворение, а другой еще более взволнован, чем прежде?» «Интересно. Одно и то же событие вызывает два столь различных отклика, и каково же объяснение всему феномену?» — поинтересовался Бенто. Якоб не замедлил с ответом. «Не так уж это интересно». А объяснение и вовсе прозрачно. «В отличие от Франку, у которого нет иудейского образования, я сведущ в еврейской традиции ивритии и позволь мне прервать тебя», — проговорил Бенту. «Но уже с самого начала твое объяснение само нуждается в объяснении. Любой ребенок, воспитанный в Португалии, в марранской семье, не искушен в иврите и еврейских ритуалах. Мараны, мараны» в средневековых Испании, Португалии евреи, официально принявшие христианство. В том числе и мой отец, который выучил еврит только после того, как покинул Португалию. Он рассказывал мне, что когда он мальчиком жил в Португалии, великие кары грозили любой семье, обучающей своих детей еврейскому языку или еврейским традициям. «Кстати», — Спиноза повернулся к Франку, — «Разве не слышал я вчера о возлюбленном отце, казненном из-за того, что Инквизиция нашла у него зарытую в землю Тору?» Франку, нервно запустив пальцы в длинные волосы, ничего не ответил, но едва заметно кивнул. Снова обращаясь к Якобу, Бенто продолжил. «Итак, Якоб, позволь спросить тебя, откуда ты знаешь иврит?» Мои предки сделались новообращенными христианами три поколения назад, — быстро заговорил Якоб, — но остались тайными евреями, полными решимости сохранить нашу веру живой. Мой отец послал меня в Роттердам работать в его торговом деле, когда я был одиннадцатилетним мальчишкой, и в следующие восемь лет я проводил каждую ночь за изучением иврита под руководством дяди Равина. Он подготовил меня к бармицве, в Роттердамской синагоге, а потом продолжал наставлять меня в иудейских традициях до самой своей смерти. Я провел большую часть последних двенадцати лет в Роттердаме и недавно вернулся в Португалию только для того, чтобы спасти Франку. — А ты? — обратился Бенток к Франку, которого, казалось, интересовали только плохо подметенные половицы лавки Спинозы. — Ты совсем не знаешь иврита? Но вместо Франку ответил Якоб. Нет, конечно. В Португалии, как ты только что заметил, запрещено все еврейское. Всех нас учили читать священные книги по латыни. Скажи мне, Франку, ты совсем не знаешь иврита? И снова вмешался Якоб. В Португалии никто не осмеливается учить ивриту. Такому человеку не только грозила бы немедленная казнь, но и вся его семья подверглась бы преследованиям. И сейчас матери Франку и двум его сестрам приходится скрываться. Франку!» — Бенту наклоняется, чтобы заглянуть тому прямо в глаза. «Якоб все время говорит за тебя. Почему ты предпочитаешь не отвечать?» «Он только пытается мне помочь», — говорит Франку шепотом. «А тебе помогает то, что ты хранишь молчание?» «Я слишком расстроен, чтобы доверять своим словам», — отвечает Франку чуть громче. «Якоб говорит верно, моя семья в опасности, и у меня нет никакого иудейского образования, если не считать алфавита, которому он же меня и выучил, рисуя буквы на песке. И даже их он должен был сразу стирать ногой». Бенту всем корпусом разворачивается к Франку, подчеркнуто, не глядя на Якоба. «Ты тоже считаешь?» Что хотя брату твоему служба в синагоге принесла облегчение, тебя она взволновала. Франку кивает. И ты взволновался из-за того, что из-за своих сомнений и чувств Франку украдкой бросает взгляд на якобы чувств столь сильных, что мне страшно описывать их, даже тебе. Доверь мне разобраться в твоих чувствах, а не судить их. Франко упорно смотрит вниз, голова его подрагивает. «Как ты напуган!» — продолжает Бенто. «Позволь мне попытаться успокоить тебя. Прежде всего, давай подумаем, рационален ли твой страх». Лицо Франко искажается гримасой, и он озадаченно смотрит на Бенто. «Давай определим, осмысленны ли твои страхи. Подумай о двух вещах. Первое. Я тебе ничем не угрожаю. Я даю обещание никогда не повторять сказанного тобою. Более того, я тоже во многом сомневаюсь. Могу даже разделять некоторые твои чувства. И второе. В Голландии никакой опасности нет. Здесь нет инквизиции. Ни в одной лавке, ни в одной общине, ни в этом городе, ни даже в этой стране. Амстердам уже много лет независим от Иберии. Ты знаешь это, не так ли? Да, тихо отзывается Франку. И при всем при этом часть твоей души, неподвластная тебе, продолжает вести себя так, будто ей угрожает великая и близкая опасность. Разве не удивительно то, насколько разрознены части нашей души? И то, как наше сознание, ее высшая часть, подавляется нашими эмоциями? Никакого интереса к этим словам Франку не проявил. Бента помедлил. Он ощущал растущее раздражение и чувство обязанности почти долго, но как к нему подступиться? Не слишком ли многого он ждет от Франку, и не слишком ли скоро? Ему вспомнилось множество случаев, когда его собственный разум не мог приглушить страхи. Вот хотя бы вчера вечером, когда он шел на перерез толпе, направляющейся в синагогу на службу в честь шаббата, Наконец он решился применить единственный доступный ему рычаг и самым мягким тоном проговорил. Ты умолял меня помочь тебе. Я согласился сделать это. Но если тебе нужна моя помощь, ты должен сегодня мне довериться. Ты должен помочь мне оказать тебе помощь. Ты меня понимаешь? Да, вздохнув, ответил Франку. Хорошо. Тогда твой следующий шаг. «Проговорить вслух свои страхи», — Франко затряс головой, — «я не могу. Они чудовищны. И они опасны. Не настолько чудовищны, чтобы выдержать свет разума. И я только что доказал тебе, что они не опасны, если нечего бояться. Смелее. Пришло время взглянуть им в лицо. — Если нет, то снова скажу тебе. Голос Бента стал тверже, что в продолжении наших встреч нет смысла. Франку сделал глубокий вдох и начал. «Сегодня в синагоге я слушал, как писание читали на незнакомом языке. Я ничего не понимал, но Франку перебил его Якоб. Разумеется, ты ничего не понимал. Я же говорю тебе снова и снова, что это дело поправимое. Рабби ведет занятие по ивриту. Наберись терпения и снова и снова!» Огрызнулся Франку, в голосе которого теперь прорезался гнев. «Я говорю тебе, что дело не только в языке!» Слушай меня хоть иногда. Дело во всем этом зрелище. Нынче утром в синагоге я огляделся и увидел всех в причудливо расшитых кипах, с молитвенными, бело-голубыми, бахромчатыми накидками, ныряющих головами туда-сюда, словно попугая над своими кормушками, с глазами, возведенными горе. Я слышал это, я видел это, и я думал, нет. Я не могу сказать, что я думал. «Скажи Франку», — попросил Якоб, — «ведь только вчера ты мне говорил, что это и есть учитель, которого ты ищешь». Франку прикрыл глаза. Я подумал, а какая разница между этим спектаклем и тем? Нет. Давай уж я выскажу свои мысли. Тем балаганом, что происходил на католической мессе, которую, как мы знаем, должны посещать крестьяне. Когда мы были детьми, Якоб, помнишь, Как после мессы мы, я и ты, смеялись над католиками, мы высмеивали диковиное одеяние священников, бесконечные кровавые изображения распятия, преклонение перед мощами святых, просфоры и вино, и поедание плоти, и питье крови. Голос Франку Окреп: Иудеи или католики? Нет никакой разницы. Это безумие. Все это безумие. И Якоб торопливо нацепил на голову кипу, положил на нее ладонь и тихо запел молитву на иврите. Бенто тоже был потрясен и стал тщательно подыскивать правильные, самые серьезные слова. Думать о таком и считать, что ты такой один на свете. Чувствовать себя одиноким в своих сомнениях, должно быть, ты испытывал настоящий ужас. Франко торопливо продолжал. И еще кое-что. Еще одна мысль еще ужаснее. Я не могу не думать о том, что ради этого безумия мой отец пожертвовал своей жизнью. Ради этого безумия он подверг опасности всех нас, меня, своих собственных родителей, мою мать, моего брата, моих сестер». Якоб не сумел смолчать. Придвинувшись к брату и склонившись своей массивной головой, Над ухом Франку, он, стараясь говорить, не слишком резко произнес, «Вероятно, отец понимал больше, чем его сын». Франку покачал головой, открыл был рот, но ничего не сказал. «И еще. Подумай о том, — продолжал Якоб, — что твои слова делают гибель твоего отца бессмысленной. Такие мысли воистину означают, что его жертва напрасна. А он погиб, чтобы вера оставалась для тебя священной». Франку престыженно склонил голову. Бента понял, что должен вмешаться. Первым делом он обратился к Якобу и мягко проговорил. Всего минуту назад ты просил Франку высказать его мысли. Теперь же, когда он наконец стал их высказывать, как ты просил, не лучше ли подбодрить его, нежели затыкать ему рот? Якоб отодвинулся назад. Бента продолжал обращаясь к Франку все тем же серьезным тоном. Да, перед тобой настоящая проблема, Франко. Якоб утверждает, что если ты не веришь в то, что находишь невероятным, то тем самым делаешь мученичество своего отца бессмысленной жертвой. А кто пожелал бы причинить вред собственному отцу? Так много препятствий к тому, чтобы мыслить самостоятельно. Так много препятствий к тому, чтобы совершенствовать себя, пользуясь данным Богом разумом. Якоб замотал головой. «Погоди-ка, погоди. Вот эти последние слова. О данной Богом способности мыслить — это не то, что я говорил. Ты искажаешь мои слова. Ты говоришь о рассуждении? Я сейчас покажу тебе рассуждение. Воспользуйся своим здравым смыслом». Приглядись как следует. Я хочу, чтобы ты сравнил. Посмотри на Франку. Он страдает. Он рыдает. Он отчаивается. Видишь его?» Бенто кивнул. «А теперь посмотри на меня. Я силен. Я люблю жизнь. Я забочусь о нем. Я спас его от инквизиции. Меня питает вера и поддержка моих братьев-евреев. Я утешаюсь знанием о том, что наш народ и наши традиции продолжают жить. Сравни нас двоих с помощью своего драгоценного разума, и скажи мне, премудрый муж, что говорит тебе он?» «Что ложные идеи дают ложное и непрочное утешение», — подумал Бенто. Но придержал язык. Якобы продолжал наседать. И примени эти же рассуждения к себе, шкаляр. Кто мы такие?» Кто ты такой без нашей общины, без нашей традиции? Можешь ли ты жить в одиночестве с китайцем по земле? Я слыхал, ты не желаешь взять себе в жены ни одну женщину. Что за жизнь может быть у тебя без людей, без семьи, без Бога?» Бенто, который всегда избегал конфликтов, был неприятно поражен обличительной речью Якоба. Якоб обернулся к Франку, избавил тон. Ты будешь ощущать такую же поддержку, что и я, когда выучишь слова и молитвы, когда поймешь, что все это означает. — С этим я соглашусь, — сказал Бенту, пытаясь успокоить якобы, который снова сверлил его взглядом. — Растерянность усугубляет твое потрясение, Франку. Каждый Маран, покинувший Португалию, пребывает в растерянности. Приходится снова учиться, чтобы вновь стать евреем. Приходится все начинать как ребенку, с алфавита. Я три года помогал Рабби вести занятия евритом для маранов, и, смею тебя уверить, ты быстро выучишься. Но уж нет. Упрямо возмутился Франку, живо напомнив Бента сцену, которую он видел из окна. «Не ты, Якоб Мендоса, не ты, Бенто Спиноза, не слушайте меня!» «Снова говорю вам, дело не в языке!» Я не знаю иврита, но этим утром в синагоге всю службу я читал испанский перевод Святой Торы. Там полным-полно чудес. Бог разделяет Красное море. Он насылает казни на египтян он говорит преобразившись в неопалимую купину но почему все эти чудеса случались тогда во времена торы скажите мне вы оба что пора чудес закончилась великий всемогущий бог отправился спать где был этот бог когда мы его отца жгли на костре и за что за то что он защищал священную книгу этого самого бога разве бог, недостаточно могуществен, чтобы спасти моего отца, который так его почитал? Если так, то кому нужен слабый Бог? Или Бог не знал, что мой отец его чтит? Если так, кому нужен такой неведущий Бог? Или Бог достаточно могуществен, чтобы защитить его, но решил этого не делать? Если так, кому нужен столь равнодушный Бог? Ты... «Бенту Спиноза, которого зовут благословенным, ты знаешь о Боге, ты ученый, объясни мне это!» «И почему ты так боялся заговорить?» — парировал Бенту. «Ты задаешь важные вопросы, вопросы, которые озадачивают людей благочестивых многие столетия. Я полагаю, что эта проблема уходит корнями в фундаментальную и распространенную ошибку — Ошибку, допущение о том, что Бог – живое, мыслящее существо, существо в нашем образе, существо, которое мыслит, как мы, существо, которое думает о нас. Древние греки понимали эту ошибку. Две тысячи лет назад мудрец по имени Ксенофан писал, что если бы у быков, львов и лошадей были руки, которыми можно было делать изображение, они бы изображали Бога в своем обличии, придали бы ему тело, подобное их телам. Я полагаю, что если бы треугольники могли мыслить, они бы создали Бога в виде треугольника и со свойствами треугольника. А круги создали бы круглого, якоб кипят ярости оборвал Бенто. Ты говоришь так, будто мы, евреи, ничего не знаем о природе Бога. Не забывай, что у нас есть Тора, в которой содержится его слово. А ты, Франку, не думай, что Бог лишен силы. Помни, что евреи продолжают жить, что бы с нами ни делали. Мы все равно живем. Где все эти исчезнувшие народы, финикийцы, моавитяне и думей, еще многие нычих? имен я не знаю. Не забывай, что мы должны руководствоваться законом, который сам Бог даровал евреям, даровал нам, своему избранному народу». Франку стрельнул глазами в Бенту, словно говоря, «Видишь, с чем мне приходится иметь дело?» и повернулся к Якобу. «Все верят, что они избраны Богом. И христиане, и мусульмане. Нет! Какая разница, во что верят все?» «Имеет значение то, что написано в Библии!» И Якоб повернулся к Спинозе. «Признай это, барух! Признай, школяр! Разве не говорит Слово Божье о том, что евреи — избранный народ? Разве можешь ты это отрицать? Я провел не один год изучая этот вопрос, Якоб. И если пожелаешь, поделюсь с тобой результатами своих изысканий». Бента говорил мягко, как учитель обращается к любознательному ученику. Чтобы ответить на твой вопрос об избранности евреев, мы должны обратиться к первоисточнику. Желаете ли вы сопровождать меня в исследовании слов самой Торы? Если да, то дойти до моего дома дело нескольких минут. Оба брата кивнули, обменявшись взглядами, и встали со своих мест, чтобы следовать за Бенто, который аккуратно поставил кресло на место, и запер дверь лавки, собираясь вести их к себе домой.